Ему можно было дать 30 лет. Ванина приписала эту перемену тому, что с ним плохо обращались в тюрьме, и залилась слезами. «Ах, — сказала она, — тюремщики много раз обещали хорошо с тобой обращаться. Дело в том, что близость смерти возродила в душе молодого карбонария все те религиозные чувства, которые могли уживаться с заветным стремлением освободить Италию. Ванина мало помалу убедилась, что удивительная перемена, замеченная ею в ее возлюбленном, отнюдь не явилась следствием плохого обращения, а была чисто морального свойства. Горе Ванины, представлявшееся ей беспредельным, еще более усилилось. Месье Сирили молчал. Ванина задыхалась от рыданий. Мис Сирили, сам по-видимому слегка взволнованный, прибавил: если я любил кого-нибудь на земле, то это вас, Ванина. Но теперь, слава богу, у меня только одна цель в жизни. Я умру в тюрьме или боясь за свободу Италии. Снова наступило молчание. По-видимому, Ванина не могла говорить, хотя и пыталась. Мисс Сириле прибавил. «Требования долга, жестокий мой друг, но если бы их можно было исполнить без труда, в чем заключался бы героизм? Дайте мне слово, что вы не будете искать со мной встречи». Он сделал небольшое движение рукой, насколько допускала эта короткая цепь и протянул ванине пальцы. Если вы позволите тому, кто был вам дорог, дать вам совет, выходите покорно замуж за достойного человека, которого для вас избрал ваш отец. Не делайте ему никаких тягостных признаний. Но, с другой стороны, никогда... Не пытайтесь снова увидеть меня. Будем отныне чужими друг другу. Вы пожертвовали крупную сумму на благо Родины. Если когда-нибудь она будет освобождена от тиранов, эту сумму вам полностью выплатит из национальных имуществ. Ванина была убита. В разговоре с нею взгляд Петру заблистал только на миг, когда он произнес слово «Родина». Наконец, гордость пришла на помощь Ванине. Она запаслась алмазами и маленькими напильниками. Не отвечая Сирили, она их протянула ему. «Долг велит мне принять это», — сказал он, — «так как мне надо постараться бежать». Но я вас никогда не увижу. Клянусь в этом вашими новыми благодеяниями. Прощайте, Ванина. Обещайте никогда не писать мне. Никогда не искать со мной встречи. Предоставьте меня всецело Родине. Я для вас умер. Прощайте. Яростно возразила Ванина. Я хочу, чтобы ты знал, что я сделала, руководимая любовью к тебе. Она рассказала ему о всех своих поступках с той минуты, когда мисс Сириле ушел из замка Сен-Николе и отдался в руки легату. Окончив свой рассказ, Ванина прибавила. «Все это пустяки! Я сделала еще больше из любви к тебе!» И она сказала ему о своем предательстве. «О, чудовище!» — в бешенстве воскликнул Петро, бросаясь на нее и пытаясь убить ее своими цепями. Ему удалось бы умертвить ее, если бы не тюремщик. Тотчас прибежавший на крик, он схватил мисс На, чудовище! Я ничем не хочу быть тебя обязанным.